Глава 31. Айи. В течение многих дней предложение Сосуна не давало мне спать, поэтому я отправилась повидаться с Эмили, единственным человеком, которому, как мне казалось, я могла доверять, и с которым могла говорить открыто. Эмили жила в квартире во французской концессии, её повар провёл меня в её спальню. Как только дверь открылась, меня окатило волной дыма, пропитанного тошнотворно-сладким цветочным запахом. Я почувствовала слабость в ногах, а грудь сдавила от тревоги. Невероятно, она курила великий дым. «Эмили, почему ты куришь? Все в порядке?» В тускло тусклоосвещенной комнате ей едва смогла разглядеть очертания фигуры на кровати. «Эмили, я слышу тебя, Айя!» Она попыталась подняться, ее волосы рассыпались по лицу, словно темное облако. Я села на диван напротив кровати. С одной стороны, я хотела прочитать ей нотацию об опасности впасть в трясину зависимости. С другой, я понимала, что ничто из того, что я скажу, не изменит ситуацию. Мой отец-наркоман показал мне все уродливые аспекты зависимости. «Я думала, ты бросила. Почему ты снова куришь? Он меня больше не любит». «Синмы? Конечно же, он тебя любит». В полумраке раздался всхлип. Но он не хочет уезжать из Шанхая со мной. С меня хватит. Моя жизнь кончена. Я хочу найти другую работу, но не могу написать ни единого слова. Мое красноречие иссякло. Я выдохлась, потеряла вдохновение. Это временное явление. синмэй однажды говорил, что все писатели сталкиваются с творческим кризисом. Тебе нужно подышать свежим воздухом. Этим наркотикам ты губишь свою жизнь. Не хочешь сходить со мной в кафе Кислинга? Мы можем выпить чаю, можем поговорить». Она молчала. Ее голос все еще был хриплым, когда она ответила. «Никто больше не приглашает меня на чай. Никто не приходит в гости. Так ты хочешь пойти?» Она встала с кровати, включила свет и села рядом со мной. Халат свободно болтался на ее теле, обнажая плечи и полную, но слегка обвисшую грудь. Ее большие глаза выглядели печальными и усталыми, а лицо было бледным. Эмили, Эмили. Женщина с многочисленными талантами, множеством любовников, множеством лиц настроений, но при этом совершенно одинокая. Это гостиничный халат Сасуна? Это просто халат. Послушай, Эмили. «Мне нужно спросить тебя кое о чем очень важном. Не знаю, сможешь ли ты мне помочь. Ты знаешь, что я влюблена в своего пианиста и теперь не знаю, что делать. Я рассказала ей обо всем. Об угрозе Ямазаки, моих отношениях с Эрнестом и о предложении Сасуна». «Сасун сделал тебе предложение? Какой козел! Он никогда не просил меня выйти за него замуж. Если выйдешь за него замуж... Ты получишь его деньги и защиту для своего клуба. Все не так просто, Эмили. Ты не просив если я открою окна?» Она пожала плечами. «Понятно. Пианист. Ты влюблена в него. Но также ты не против выйти замуж за Сасуна и спать с ним, потому что он богат и может защитить тебя?» Я предполагала, что смогу привыкнуть к ее стилю, но если бы я не видела комнату, полную дурманящего наркотика, Я бы не поверила, что она курила. Ее разум был кристально ясным и проницательным. Я прислонилась к окну. Я не спала с Сасуном. «Да ладно! Ты любишь деньги!» «Все любят деньги!» «Может быть, не больше, чем все остальное?» «Я бросила на ради твоего брата!» Я посмотрела в окно. «Могу лишь сказать, Эмили, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить Эрнеста». Я вижу, он тебе действительно небезразличен. А как насчет твоего двоюродного брата-жениха? Неважно. Это брак по договоренности, и вы не должны быть связаны им. Но сейчас тебе нужно выбрать. Без чего ты точно не сможешь жить. Нельзя одновременно иметь любовь и деньги. Почему я не могу иметь и то, и другое? Она снова пожала плечами. Хорошо. Будешь спать с сасуном а потом с Эрнестом. Один в понедельник, другой во вторник. «Эмили!» – возмущенно воскликнула я. «Я не была распущенной женщиной. У меня были высокие моральные принципы». Она сняла халат, и обнаженная подошла к шкафу рядом со мной. Мне пришлось отвести глаза. Большинство китаянок были слишком скромны, чтобы показывать свое тело посторонним. Однако Эмили, казалось, это не смущало. Она открыла ящик и достала кое-какую одежду. «Или ты выходишь замуж за Сасуна и бросаешь Эрнеста?» «Если бы я этого хотела, то приняла бы предложение Сасуна и не приехала бы сюда». «Но ты этого не хочешь. Послушай себя, Айи». Я вздохнула. Как бы мне ни хотелось отказываться от денег Сасуна, я поняла, что у меня нет выбора. «Но я отчаянно нуждаюсь в защите Сасуна». «Что мне делать, когда Ямазаки вернется? Я должна сдать Эрнеста, или Ямазаки конфискует мой бизнес?» Она взяла бархатное платье, приложила к себе и посмотрела в зеркало. «Теперь в твоих словах есть смысл, Айи. Тебе нужно придумать план защиты своего бизнеса и своего мужчины. Может, ты сделаешь встречное предложение, попросив Сасуна защитить твой бизнес?» Это была хорошая идея. Если бы он стал акционером моего клуба, мой бизнес стал бы совместным предприятием, защищенным законом Шанхайского муниципального совета, и я мазаки ничего не смог бы предпринять. Но если я отвергну Сасуна, он мне точно не поможет. Он так разозлится, что никогда больше не заговорит со мной. Несомненно. Он мстителен. Он подвергнул меня стракизму после того, как я бросила его. Он сделает то же самое с тобой, Если ты не дашь ему то, что он хочет. Что он хочет? Он хочет фотографии обнаженной натуры. У него есть мои. Ты шутишь. А что такого? Это лишь мое тело. Какая женщина? Свободная, открытая, независимая. Хозяйка своего тела и души. Смогу ли я когда-нибудь стать такой, как она? Он отличный фотограф, Айи. Я не стыжусь этого. Это не порнография. Лишь в глазах Пашляка это будет порнографией. И я была прекрасна на этих фотографиях. Ты бы только видела. Я была молода, привлекательна и обаятельна. А теперь посмотри на меня». Она бросила платье, обхватила руками свои обвисшие груди, и в ее голосе снова зазвучала печаль. «Это усталая плоть? Это деградирующий разум? Это бездушное тело старой женщины?» «Великий дым тому виной Эмили?» Я ухватилась за эту возможность. Она выглядела крайне недовольной, как и все наркоманы, которые отказывались слышать правду. «Наш разговор окончен, аи Поступай так, как считаешь нужным. А теперь оставь меня». Я направилась к двери. «Знаю, тебе не понравится, что я скажу. Но ты должна бросить курить, Эмили. Ты необыкновенная женщина. Не позволяй опиуму завладеть твоим разумом. Подумай об этом». «Я дам тебе контакты врача, который лечил моего отца. Я оставлю их на кухне». Она уставилась на меня. Взгляд её тёмных глаз был проницательным. Я вернулась и обняла её, что делала с иностранцами крайне редко. Сначала Эмили не ответила, а потом медленно подняла руки и, обняв, притянула меня к семье. Вернувшись домой, я едва успела выйти из своего Нэша, когда услышала, как Пэйю зовёт меня в гостиную. Она сидела на стуле из розового дерева и держала на руках ребёнка. «Иди сюда, аи Мне нужно тебя кое о чём спросить. Я только приложу её к груди. Моя как камень, а она не хочет брать». Пэйю, пуританка, которая застёгивала свою одежду до подбородка, распахнула тунику и выставила на показ две гигантские груди. Для женщины, имеющей шестеро детей, У Пэйю были впечатляющие формы, идеально круглые, намного больше, чем у меня. Как странно. Всю свою жизнь я видела, как женщины прикрывались до шеи, и в один день две обнажились передо мной. Ты отправила приглашения? Какие приглашения? Ах, да. Я отправила их. Я совершенно о них забыла. Тогда я не понимаю. Семьи наложниц сказали, что не получали их, «Я бы предпочла, чтобы они не приезжали, эти паразитки. Но, похоже, ни у одного родственника нет приглашения. Прошло уже больше полугода. Они уже должны были их получить». «Это японцы. Они приостановили отправку почты». Синмэй вошел в комнату. «И что мы будем делать, муж мой?» «Отправим еще одну партию». Он остановился рядом со мной и принюхался. «Ты курила?» «Что?» «Нет». «Я ездила навестить Эмиле. Это она курила». Он нахмурился. «Зачем ты к ней ездила? Оставь ее в покое». «Ты закажешь в своей типографии новые приглашения, муж мой?» Пэйю отняла насытившегося ребенка от груди. Ее некогда идеальная огромная грудь превратилась в далекое воспоминание. «После того, как заплачу рабочим зарплату». Затем он направился к моему Нэшу, и задрал свой длинный халат, чтобы сесть в машину. Он сказал, что в его автомобиле кончился бензин, поэтому ему пришлось одолжить мой. «Свадьба состоится через два месяца, муж мой!» «Похоже, нам придется ее отложить», — сказала я и поспешила в свою комнату.